Глава 6. Эйлин проснулась, дрожа от холода. Она открыла глаза и долго пыталась понять, где находится и почему спит одетая. Постепенно в памяти одно за другим всплывали события дня. Последнее. Она решила прилечь на 5 минут. Судя по всему, минуты растянулись на часы, и никто из слуг не стал её будить к ужину. А может, ужина и не было. В мыслях о еде желудок глухо заурчал, напоминая, что хозяйка целый день не ела. Эйлин тяжело вздохнула. Конечно, можно было попробовать позвать кого-нибудь, но вряд ли слуги с Просонии кинутся исполнять приказы непонятной девицы. А красться на кухню, чтобы взять что-нибудь самой, было неприлично. Всё же встать пришлось. Промозглый холод, царящий в спальне, не оставил выбора. Ведёрко с углём рядом с камином не оказалось и Эйлин направилась вниз. Она знала, что должна была всё-таки разбудить Слуку и указать на оплошность. Но девушка опасалась, что у неё сейчас не хватит сил противостоять им и доказывать, что она респектабельная особа. Проще было отложить борьбу за авторитет на утро. Тем не менее, перспектива мёрзнуть до утра не привлекала. На этот раз ступеньки не скрипели. Это заставило Эйлину улыбнуться. Ах ты, старый проидох, пробормотала она, обращаясь к дому. Словно в ответ стёкла в рамах и дзынкнули. Или это просто был ветер? Уточнять Эйлин не стала. Миновав дверь, ведущую в кабинет хозяина дома, она прошла по коридору и остановилась, гадая, где находится кухня. Одна из дверей приоткрылась. Дом явно приглашал её войти. Эйлин переступила порог и оказалась среди кастрюль и сковородок. Всё было тусклым, медь давно не начищали, но в помещении всё равно витали запахи еды, от которых желудок опять заурчал, а рот наполнился слюной. Даже не смей, приказала сама себе девушка. Одно дело взять немного угля, чтобы протопить помещение, и совершенно иное обыскивать кухню в поисках съесного. Не хватало ещё, чтобы её застукали и обвинили в воровстве. Стремясь как можно быстрее уйти, она огляделась в поисках ведёрка, чтобы переложить туда уголь. Но из комового предмета нигде не было. Тяжело вздохнув, Эйлин хотела уйти, но внезапно под огромным столом что-то звякнуло. Ведёрко само выкатилось и остановилось у ног девушки. Подхватив его, Эйлин направилась к деревянному ящику, где хранился уголь. Не удержавшись, осторожно погладила стену. Спасибо. В ответ таза вибрировала, словно урчащая кошка. Особняк явно старался, чтобы гостье было комфортно. Эйлин невольно улыбнулась. Зачерпнув угля, она осторожно, чтобы не испачкать подол платья, направилась обратно, когда в темноте коридора едва ни налетело на высокую фигуру. Осторожно. Пытаясь предотвратить столкновение, Джаспер успел выставить здоровую руку. И всё равно что-то тяжёлое брякнув задело его по бедру. Опустив взгляд, он с удивлением обнаружил, что девушка сжимает в руках ведро с углём. Что за? Простите, но в спальне холодно, и я позволила себе, смущённо пробормотала она, старательно избегая смотреть ему в глаза. Наверняка её пугала маска. Но Джаспер прекрасно знал, что отсутствие маски испугает ещё больше. Некогда красавец, теперь он сам не мог без содрогания смотреть на себя в зеркало. «Вы позволили себе спуститься за углём?» Фыркнул он. «Почему не позвали кого-нибудь из слуг? Не хотела никого беспокоить. Неужели?» Джаспер заметил, как она переминается с ноги на ногу и подхватил злосчастное ведро с углём, оказавшееся весьма тяжёлым. Похоже, вы собирались протопить весь дом. Комната долго стояла закрытая. Эйлин дёрнула плечом. Хотите сказать, что вечером никто не протопил её? Прищурился Грав. Я я просто заснула. А слуги решили пренебречь своими обязанностями. Понимающе протянул Джаспер. Как я понимаю, камин в вашей комнате вообще не разжигали. Но Эйлин не знала, что ответить. А ещё вы не ужинали. Он даже не спрашивал. Да. Граф скрипнул зубами. «Пойдёмте», — коротко приказал он. Ведро с углём он так и не выпустил, и Эйлен ничего не оставалось, как последовать за ним. Конечно, стоило проявить гордость и вернуться в холодную спальню, но девушка решила, что может сделать это и позже. Зайдя в столовую, граф с силой дёрнул за шнур колокольчика, едва не оборвав, а потом магия поджёг свечи. Правда получилось не с первого раза, будто кто-то мешал ему. Впрочем, и сам Грав давно не пользовался магией, предпочитая переложить всё на плечи слуг. Камин напротив вспыхнул сам, как только в него подкинули дров. Дом суетился, радуясь вниманию хозяина. Да где же, Жанни? Джаспер сердито оглянулся на дверь. Словно в ответ резные створки распахнулись и на пороге показался заспанный лакей. Вы звали? Он опустил голову, скрывая зевок. «Подай ужин и немедленно подготовь спальню Мелиди». «Но ваше сиятельство». От такого натиска парень даже проснулся. «Слуги спят. Так разбуди их». «В этом нет нужды», — не выдержав, вымешалась Эйлин. «Нужно просто отнести уголь в комнату и протопить камин». «Но вы не ели», — запротестовал граф. «Именно, и полагаю, быстрее самой найти что-то на кухне, чем ждать, пока ваш лакей разбудит кухарку». Она оденется и спустится к нам. К тому же им всем рано вставать. Но отчитать слуг можете и утром. Девушка умоляюще взглянула на хозяина дома. В этот момент огонь в камине взвился вверх, словно желая, чтобы Джаспер обратил внимание на бледное лицо собеседницы и тёмные тени под огромными глазами. Пожалуйста, я очень устала. Это прозвучало жалко. Понимая это, Эйли напустила голову, старательно рассматривая узор на огромном ковре. Голова кружилась, а тело охватила слабость. Грав заметил, что девушка пошатнулась, и осторожно удержал её за плечи. Ладно, сдался он, кивая лакею. Сделай так, как сказала Мис Эйлин. Парень шумно выдохнул, подхватил ведро с углём и со всех ног кинулся к лестнице. Вы совсем ослабли. Джаспер подвёл её к креслу и усадил. Подождите меня здесь. Куда вы пойдёте? встревожилась девушка. Разумеется, на кухню, пояснил он. Иначе вы упадёте в обморок, а по всему Рейдингу будут гулять слухи о том, что я морю своих невест голодом. Неужели они вас задевают? Эйлин знала, что должна встать и уйти в свою спальню, но одна мысль о том, что кто-то хочет позаботиться о ней, наполняла теплом. Они задевают вас. Не слишком, девушка покачала головой. Поэтому вы пытались забежать отсюда. Я хотела уехать, поскольку понимаю, чем вызвано ваше желание сочетаться браком с такой, как я, милорд. Эйлин смело взглянула на собеседника, ожидая возражений, но граф только хмыкнул в ответ. Просто подождите здесь, повторил он и вышел. Судя по грохоту и ругани, которые раздались почти сразу после его ухода, граф добрался до кухни, но не слишком хорошо знал, что где лежит. Девушка тяжело вздохнула и намеревалась выпреки приказу подняться, когда хозяин дома снова появился в комнате, неся в руках огромный поднос. "Я и не знал, что он такой тяжёлый". Джаспер выдрузил поднос на стол, после чего помассировал плечо. "Раны всё ещё тревожат вас?" "Немного". Судя по тону, он не собирался обсуждать эту тему. Прихрамывая, прошёлся по комнате и сел в кресло так, чтобы оставаться в тени. Эйлин тем временем придвинулась к столу. Похоже, Грав загрузил туда всё, что обнаружил. Нетронутый ростбиф, неровно нарезанную ветчину, головку сыра и несколько ломтей хлеба. Девушке в последнее время питающейся овсяной кашей потребовалась вся сила духа, чтобы не наброситься на еду. Осторожно она начала отщипывать кусочек за кусочком и отправлять в рот. Столовых приборов на подносе не обнаружилось, поэтому Эйлин предпочла оставить ростбиф нетронутым. Чая тоже не было. Вместо него граф принёс эль. Девушка пригубила его и решительно отставила кружку. У вас не найдётся, начала она, ясясь класс. Хозяин дома спал, опустив голову на мирно вздымающуюся грудь. Элин замелось гадая, что делать. Наверное, стоило просто уйти в спальню. Но девушка не раз засыпала, склонившись над шитьём, и прекрасно знала, как потом болит всё тело. В памяти всплыло, как граф прихрамывал после поездки в карете. И как совсем недавно разминал плечо, явно стараясь унять боль. Вздохнув, Эйлин подошла к спящему. "Ваше сиятельство". В ответ он всхрапнул. Девушка хмыкнула и осторожно тронула его за плечо, намереваясь разбудить. "Ми лорд". Договорить она не успела. Яркая молния сверкнула у виска. Она еле успела отмахнуться, и шар, словно натолкнувшись на невидимый щит, отлетел и впечатался в стену. Что? Охнула она и замолчала, встретившись взглядом с глазами графа Орвика. Они потемнели, и сквозь прорези маски казались провалами. Миг, второй. Он шумно выдохнул и сразу же схватил Эйлин за руку, лишая возможности сбежать. Никогда. Он с силой сжал её запястье, заставляя поморщиться. Слышите? Никогда больше так не делайте. Отпустите, мне больно. Пальцы сразу разжались. Девушка потёрла кожу, гадая, останутся ли синяки. Простите. Граф Орвик провёл рукой по лбу, позабыв, что лицо скрыто маской. Думаю, мне лучше уйти. Он направился к двери, но у самого порога остановился, обнаружив в стене дырку, выжженную магическим шаром. Он резко обернулся. Создатель всемогущий. «Вам повезло, что с парасония я промазал». Даже маска не смогла скрыть, что граф побледнел. Эйлин тоже вздрогнула. «Прошу прощения. Я действительно вела себя неосмотрительно». Она выдавила из себя улыбку. «Простите, это больше не повторится». Джаспер заколебался, явно желая что-то добавить, но потом передумал и вышел, плотно закрыв за собой дверь. Всё ещё дрожа, Эйлин обхватила себя руками. «Подумать только». Она едва не выдала себя. Хорошо, хозяин дома счёл промах своей оплошностью. Девушка задумчиво прошлась по комнате. Поведение графа Орвика настораживало, а то, как Риана он настаивал на немедленной свадьбе, наводило на неприятные размышления. Что слухи о том, что граф вот-вот лишится рассудка, не просто слухи? Прогнав гадкие мысли про Чейли надпила ещё Эли и отправилась в спальню. На этот раз в комнате было тепло. Огонь весело потрескивал в камине, а просто не было прогреты. Утомлённая переживаниями девушка заснула, как только её голова коснулась подушки. Полная луна заглянула в окно. Луч упал на лицо спящей. Девушка поморщилась. В этот же момент шторы поползли по карнизу, погружая спальню в темноту. Дом заботился о той, кто в скором времени должна была стать его хозяйкой.